Глава 32 Двухэтажный дом, построенный на диком пляже, оказался невероятно красивым, облицованный светлым камнем, с большими панорамными окнами и уютной верандой, на которой, словно паруса, развивались шелковые занавески. Ночью в доме не зажигался свет и стояла почти полная тишина. «Наверное, Давид еще не привез туда персонал», — решила Вика. «Ты хотел жить здесь, вдали от всех, чтобы я не смогла сбежать, и никто, кроме моря, не услышал моих криков, верно?» Подумала она и, вспомнив, как Давид измывался над ней, покрылась мурашками. Несмотря на то, что еще было утро, на улице уже стояла жара. Вика лежала в зарослях, слушала шум моря и издалека смотрела на новый особняк. Подходить к дому она все же не рискнула, решив, что его наверняка уже оснастили камерами. Да и силы Ти совсем не осталось. Вика не могла не то что подняться на ноги, она и голову-то с трудом отрывала от земли. Вспомнив, как преодолела вплавь такое расстояние, она облегченно вздохнула и снова расплакалась. «Неужели все кончено? Господи, неужели все кончено?» Она никак не могла поверить, что ей удалось сбежать из тюрьмы Давида, дьявола во плоти, который унижал ее и держал в постоянном страхе больше двух с половиной лет. Вчера, стоя на яхте и глядя в темную даль, она догадывалась, как сильно рискнет, прыгнув в холодное море ночью. Вика не боялась, что ей не хватит сил доплыть. За это спасибо детству, проведенному на озере и частым посещениям бассейна. Зато она до ужаса боялась сбиться с курса. «Лучше захлебнуться, чем умереть от ударов клюшки для гольфа», — подумала она, когда Давид отправился за вином. А когда подошла к перилам, то заметила вдалеке тусклый свет. Позже она поняла, это были фонари у дома. Они и стали для нее маяком. Разрезая руками солемую воду, Вика словно со стороны слышала голос папы. — Давай, пуговица, плыви, у тебя все получится. Ты сильная девочка, ты сможешь. Точно так же он говорил, когда учил ее плавать на озере. Отец всегда верил в нее, и Вика знала. Именно эта вера и помогла ей добраться до пляжа. «Пока что она понятия не имела, как будет выбираться отсюда», — вспомнила слова Давида. «Рядом ни одной живой души. Пальмы, море, песок и все. Городская суета, гул машин, люди — все это далеко-далеко от того места. Там даже яхты редко проплывают». «Даже яхты редко проплывают», — сухими губами, — повторила его слова Вика, затем осторожно приподнялась на локтях и поморщилась от боли в лопатках. Ей очень хотелось пить, но в то же время воду предстояло искать как можно дальше от дома, чтобы не засекли камеры. Пробравшись сквозь заросли, Вика вышла к морю и осмотрелась в надежде увидеть хоть что-то, в чем могла собраться дождевая вода. В Сочи больше недели шли дожди, и здесь, наверное, тоже. Вика сняла с себя влажное платье ярко-красного цвета и завязала его на голове, как тюрбан, чтобы не схватить солнечный удар, и, едва переставляя ногами, прошлась вдоль пляжа. Мышцы с непривычки болели так, словно она сутки занималась в спортивном зале. Еще бы, за время жизни с Давидом Вика вообще мало двигалась. Обычно ее путь был очень коротким, из своей комнаты спуститься в гостиную и подняться обратно. В горле совсем пересохло, а желудок сводило от одной только мысли о еде. Но никакого источника с водой не было и близко на горизонте. «И сколько я так протяну?» Вздохнула Вика, перевела взгляд на бескрайнюю водную гладь и резко замерла, увидев вдалеке яхту, которая с пляжа казалась едва заметной белой точкой. — Сюда! — хриплым голосом проговорила она и помахала руками. — Сюда! Пожалуйста! Умоляю, плывите сюда! Вика надеялась, что Давид не додумается ее искать. — Он думает, что я не умею плавать, а значит, скорее всего, решит, что пошла ко дну там же, где и упала в море. Но инстинкт самосохранения настороженно постучал по виску. — А что, если это он? — Что, если Давид решил осмотреть побережье? Вика медленно опустила руки, сняла с головы платье и, не сводя взгляда с приближающейся белой точки, попятилась. — Прячься. — Все не так просто, как ты думаешь, — шептала ей внутреннее я. Забыв о боли в мышцах, Вика со всех ног бросилась в укрытие. Закопала яркое платье в песок, нарвала больших листьев, легла на землю и укрылась ими сверху. Из укрытия хорошо просматривалась яхта. И чем ближе она подплывала, тем сильнее была уверенность в том, что она принадлежала Давиду. Это ведь его остров. Что здесь могли искать другие люди? От страха ее сердце забилось у горла. «Пожалуйста, ради всех святых, пусть только это будет не он. Кто угодно, но не Давид». Дрожащим голосом проговорила Вика и скрестила пальцы. Этот жест никогда не помогал ей. Так, дурацкая привычка с детства. А когда яхта причалила к берегу, страх окончательно сковал ее тело. Вика с бешено бьющимся сердцем наблюдала, как Давид и незнакомый мужчина сошли на пирс. Она еще ниже опустила голову, наблюдая, как мужчины быстрым шагом направились в сторону дома. При этом Давид постоянно оборачивался и внимательно смотрел по сторонам. Вика замерла, не дыша, и прижала к рту ладонь. Ее вдруг начало трясти так, что застучали зубы, и выдохнула она только тогда, когда они скрылись из виду. Послышался скрежет ворот, в доме сработала сигнализация, но тут же стихло. Все происходящее походило на фильм ужасов, в котором Вика играла главную роль. «Они проверят дом, а потом примутся прочесывать кусты», с ужасом подумала она, и перед глазами появилась картинка. Давид поднимает ее и за волосы тащит к морю, а потом либо топит ее, либо поднимает на яхту и снова везет в тюрьму. И если выбирать из этих двух вариантов, то первый ей нравился куда больше. Примерно через 10 минут, когда страх начал душить так сильно, что перехватывало дыхание, Давид и его спутник появились на горизонте. Они шли обратно в сторону пирса. Но в какой-то момент Давид остановился и несколько секунд внимательно смотрел в сторону зарослей. Вика снова замерла, боясь выдать себя любым, даже малейшим жестом. А потом мужчина похлопал Давида по плечу, что-то сказал, и они медленно прошли к пирсу. Вика не рискнула вылезть из укрытия, пока его яхта не растворилась вдали. Весь остаток дня ей мерещились шорохи. Она вздрагивала от птиц и шелесты листьев. Ей все еще казалось, что Давид может появиться здесь в любую минуту. Что ему стоило, к примеру, нанять вертолет и еще раз проверить все побережье? Она знала, Давид был одержим ею, и он не из тех, кто привык отступать. Пойдет до конца, пока лично не бросит горсть земли в ее могилу. К утру следующего дня Вика чувствовала себя очень плохо. Сухость в горле, тошнота... Адская головная боль и рябь в глазах одолели ее из-за отсутствия воды. Вчера вечером, когда начало темнеть, она прочесала побережье, но так и не нашла ни одного источника с водой. Зато наткнулась на две змеи. «Или я умру от змеиного яда, или от обезвоживания», — думала она, убегая. Пошла к морю, чтобы окунуться и взбодриться, и тут на нее внезапно напал истерический смех. «Стоило рисковать жизнью, плыть на этот пляж, чтобы тут же и сдохнуть!» Вика рассмеялась и резко закашлялась. «Да, подруга судьба, из огня в полымя. Два с половиной года ада, черт возьми! Два с половиной года!» Закричала она, сжав кулаки под водой, и расплакалась. «Чтобы оказаться на этом гребаном пляже и встретить тут свою смерть!» «Серьезно?» От дикой несправедливости Вика несколько минут неистово кричала, плакала и колотила руками по воде. Ее душила мысль, что она не выберется с этого пляжа и больше никогда не заживет свободной жизнью. После купания ее немного отпустило. Вика без сил легла на песок и начала рисовать на нем непонятные иероглифы. Теперь она выглядела невероятно спокойной. «Пусть лучше так. Пусть я умру так». — Но меня ты больше не получишь. Живой. Едва слышно, — проговорила она и закрыла глаза, пытаясь справиться с головокружением. — Я же говорила тебе, что здесь человек! Говорила! Где-то вдалеке послышался женский крик. Вика из последних сил подняла голову и увидела бегущую к ней пожилую женщину в ярком купальнике. Она придерживала на голове шляпу с широкими полями и кричала мужчине, идущему сзади. — Скорее, Николай! «Скорее же!» Женщина подбежала к Вике, присела на корточки и погладила ее по голове. «Жива, слава богу!» «Мила, как же тебя так угораздило!» — сочувствующе поохала она и нервно прокричала. «Коля, быстрее бери ее и неси к яхте! Надо срочно оказать ей помощь!» Мужчина подхватил Вику на руки, отнес к небольшой круизной яхте, где ее уложили на диван и дали воды. «Вот говорила я тебе, говорила, что на пляже человек, а ты не верил», ворчала женщина на своего Николая, а затем она обратилась к Вике. «Мы мимо плыли. Я рассматривала этот пляж, как вдруг вижу, что-то красное виднеется. Понять не могла, что это там такое лежит. Пляж же совсем безлюдный». А потом взяла беноколь и чуть не упала со страха. «Кричу, Коля, там человек, срочно поворачивай к пляжу». «А он еще и не верит. Говорит, вечно тебе что-то мерещится». Она подняла грозный взгляд на мужчину, а затем заботливо погладила Вику по плечу. «Бедняжка, как ты оказалась там? Ты попала в беду?» У Вики не было никаких сил отвечать этой милой с виду даме. Со слезами на глазах она смотрела на отдаляющийся пляж и дрожащими руками сжимала стакан с водой. Она не верила в то, что после всего кошмара, который ей пришлось пережить, все же удалось выжить. И что злой Рог, который ходил за ней по пятам... Остался ни с чем».